На карте его нету, а он — вот он. И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей. «На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть, на карту нанеси. Так я понимаю?» Он понимал правильно на карту не нанесли, он воевать не обязан. Под косу вымочив колени о высокой траву, Третьяков сбежал под мост. Опоры из бревен схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все это сооружение показалось ненадежным. училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор Батюшков Преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного. Не отставая, тот шел за ним, в каждую опору бил кулаком. «Вот они! Вот они! Разве же выдержат такой груз?» И ногтем пытался уколупнуть. Она еще и гнилая вся. Как будто главнее войны было сейчас убедить Третьякова. зашла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом налила овраг, и на нем всплыл мост. Бревенчатый, настил, люди под дождем, они двое стояли внизу в траве. Остово грузовика валялся среди камней. По кабине смятой как жестянка, и мокрый сёк дождь. «Чего он меня убеждает?» — разозлился Третьяков, и за свою нерешительность, остро возненавидев этого человека, полез наверх. Он подошел к первому орудию. «Где трактористы?» Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который оглядывался живее всех, назвался «Я». Словно вдруг сам себя среди всех нашел, но не вышел вперед, Остался среди бойцов стоять. Так он прочнее себя чувствовал. Командиры орудий, трактористы ко мне приказал Третьяков, тем отделяя их от батарей. Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов сразу отличить можно. Эти все закопченные. Значит так... «Людей всех от орудий. Командиры орудий пойдете впереди. Каждый впереди своего орудия. Трактористом орудие поведете на первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести». «Ясно?» «Молчание. Один из двух командиров орудий был Поровян, который случилось с тобой будет». «Ясно, я говорю!» Не сразу, не дружно ответили «ясно». А позади стояла и молчала батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем неизвестный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли, выдержит, не выдержит, как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им дорогу идти первыми. «Твой трактор» — третьяков пальцем указал на тракториста, который поначалу больше всех обглядывался и на трактор указал. Этот тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету. Мой фамилия? «А что фамилия, товарищ лейтенант?» «Семакин — моя фамилия». «Ты, Семакин, поведешь первое орудие». «Я, товарищ лейтенант, поведу», — звонко заговорил Семякин и рукой махнул отчаянно, мол, ему себя не жаль. «Я поведу, я приказание всегда выполняю». При этом он отрицательно тряс головой. «Только трактор чем будем вытаскивать?» Ему под мостом лежать...